Голова 13 Принеси то, не знаю что. Идем. Я несколько раз моргнула, прогоняя на наваждение. Бледный некромант с сосредоточенным взглядом, тонкие нити черноты, разрушенные склепы на заднем плане. Эпичненько так. А есть куда идти? уточнила. Свежую смерть я не чувствую. Чуть скривился. Дыхание, которое Дин Риордан продемонстрировал еще при нашем знакомстве, по факту физическое проявление некромагии. Большинство магов на него реагировали очень не очень. По сути, их магия, которая у всех в той или иной степени магия жизни, воспринимала смертельную как чужеродную и агрессивную, подавляющую, гнусную такую, болезненно. И людям было больно, вроде как укола под сердце, когда по ним проносился черный дым. Одна только я со своим странным встроенным нейтрализатором могла быть спокойна. Физически меня достать легко, даже не достать, наклониться, с учетом того, что я до метра семидесяти не дотягивала, а магией обойдутся». Мы пошли, осматриваясь, да толку от этого было мало. Ни трупов, ни стонов, ни опасностей. Кладбище как кладбище, даже красивое и вполне себе предназначенное для экскурсий. Были здесь и роскошные статуи, и увитые деревьями каменные потрескавшиеся стены, известные деятели прошлого. Не нашлось главного состава преступления и его признаков. "Может это новый такой способ у главы развлечься?" буркнула через какое-то время сердито. "Мои лаковые туфельки очередные явно приходили в негодность от влажной земли. Или вообще новый способ существования криминального агентства?" Теперь всех засылают в разные места, чтобы не раскрыть преступление, а предотвратить его. Вот увидят преступники нас с тобой и как убегут? Ага, особенно от тебя. Тому, кому не довелось с тобой встретиться ночью на кладбище, где ты бродишь с лопатой, очень повезло. Помнит же, а столько времени прошло. Может, стоило заподозрить у него психическую травму? Я не успела заподозрить. Некромант вдруг замер. Нет, тут что-то есть. Так нет или есть? спросила сварливо. Что-то неправильное. Он нахмурился и осмотрелся. Мы обогнули несколько строений, симпатичный бугор с пложые вполне жизнерадостными цветочками и начали спускаться по пологому холму, на котором тоже были захоронения. Более бедные едва ли прикрытые каменными плитами, да и то не все. Против обыкновения Дин Риардан не делал вид, что рядом никого, и рассуждал не про себя, а вслух. Почему глава придает этим событиям такое значение, что задействовал столько народу? Что могли обнаружить и не обнаружили детективы? И почему они вообще сюда поехали? Если не за жертвы и преступления, то только лишь по сигналу сторожа, другие здесь не сработали бы. А тот обязан его дать, если увидит что-то странное. Вот на твое появление дал бы. Тебе повезло, что представители агентства уже были на месте, и тебе не пришлось пару часов сидеть связанной в его домишке. Точно, травма значит, что-то здесь происходило. Почему, дав сигнал, сторож не объяснил, что именно увидел? Где он сам вообще и что могло произойти такого, что это вдруг нельзя увидеть? Что-то невидимое, предположила. Например, под землей». Некромант медленно кивнул и начал осматриваться. Так вот, зачем Сеор позвал меня? Он это и предположил. Могилы не разрыты, и как таковых следов преступлений мы не видим. Но вряд ли глава хотел перекапывать все захоронения. Считает, что у меня есть своя методика. Может и есть. А я тогда зачем? А у тебя здесь, похоже, клиент сказал вдруг Миракли и показал куда-то в сторону